Глава двадцать вторая Мои мысли подтвердились, когда Джаркот пришел в назначенное джоан время. Когда удалось остановить его бесконечные поклоны, он перешел к делу. «Господин, год прошел с того момента, когда вы спасли моего сына и стали совладельцем моего каравана. Я пришел с отчетом о прибыли и принес вашу долю». «Уважаю вашу точность», — сказал я ему. Про уважение к честности говорить не стал. Это могло показаться южанину завуалированным оскорблением. По умолчанию южанин должен быть честным с тем, кому обязан кровью и жизнью. И сколько там прибыли пришлось на мою долю. Год был непростой. Война с Сесерией сильно затормозила наш караван. Мы больше месяца простояли без толков в безопасном месте, пока не смогли возобновить движение. Но триста пятьдесят золотых монет ваша доля принесла, господин. Немного подумав, я сказал. — Очень хорошо. Денег брать я не буду, напротив. Давай я вложу еще пять тысяч золотых монет. Сможешь использовать такую сумму, чтобы увеличить свой караван? Жаркот, вначале услышав меня, застыл на месте, как пораженный молнией, но затем отмер, и опять начались бесчисленные поклоны. По итогу все же договорились, что деньги он возьмет, и как их использовать, с знает. Вроде бы все вопросы решили, но тут он снова бухнулся мне в ноги. — Господин, с такими деньгами я смогу нанять много людей. Мне не понадобится привлекать к работе своего сына. Тем более ему не по душе работа караванщика. Я же вижу. — Господин, возьмите Данха на службу. Он будет всегда верен вам, у него долг жизни. Ну, в принципе, парень, насколько я помню, закончил Академию Королевских Стражников. Ясно, что ему неохота после получения столичного образования гонять верблюдов по пустыне. Ну что ж уверен, что Аркош найдет ему должное применение. Да будет так, — кивнул я. Только пришли сыны сегодня до вечера. Ночь и следующее утро у меня заняты. Выписал караванщику чек, а то столько наличных он не утащит. Да и к чему такие суммы таскать вообще в золоте, искушая бандитов? В банке будет брать помаленьку, сколько нужно прямо сейчас, на расширение его бизнеса. Распрощались с ним. Я рассказал Джоан, что наш караванный бизнес набирает обороты. И про будущего нового члена клана. Но магии у него нет, решил уточнить Джоан. «Увы, что нет, то нет. Пусть Аркош с ним побеседует и решает, можно ли его использовать как помощника по коммерческим делам. Он давно ищет кого-то толкового на эту роль. Ну, а если он его не устроит, то отправлю его в обучение бритера и хусину, они из него быстро толкового боевика сделают». Данжетта — столица королевства Зарактан. Это было уже третье их свидание. Хорошо иметь деда-грандмага. Каждый раз они с Тивадаром встречались в совершенно новом месте, и королевство тоже меняли. Данжета, сразу как встретились у ресторана, предложила Тивадару, чтобы ее дед тоже его отправлял порталом и на с ней и обратно домой. Но он отказался, сказав, что уже договорился с грандмагом, который является телохранителем жены его брата. Ну, я попрошу деда, чтобы он не брал с тебя денег. Попыталась убедить его сэкономить девушка. — Так и я ничего не плачу, — удивился он. Сиднеж меня бесплатно отправляет и забирает. Mm, — Точно телохранитель, а не твой родственник? — не могла поверить в такую благотворительность Данжетта. Периодически в ее доме появлялись знакомые его деда, тоже грантмаги И она убедилась, слушая их беседы с дедом, что люди они все очень жесткие. — Точно. Просто хороший мужик. Что уж тут. Пожал плечами Тивадар. «Мужик! Этот парень назвал Гранд-мага мужиком?» «Да уж такого точно от столичного жителя ты не услышишь. Но Тивадар не скрывал, что большую часть жизни прожил в провинции. Что ее приятно удивляло, он и не чувствовал в этом никакой проблемы». Подавляющее большинство других ее знакомых по обучению в Королевской Академии Магии и Драмарского Королевства, прибыв в столицу изо всех сил, стали подражать коренным ее обитателям. и шкуры вон лезли, чтобы все забыли, что они здесь совсем недавно появились. Видимо, она как-то проявила свое удивление этим, потому что Тивадаров вдруг сказал. «Не, ты и соностаивать на том, чтобы мы учили этикеты, все эти манеры...» принятой в высшем обществе. Он сам там постоянно пропадает на банкетах и фуршетах. И нас периодически тоже туда затаскивает с собой. Учу, что ж тут поделаешь. Попал в стаю гавкой, как все. Данжетта рассмеялась. В таком контексте никто при ней высший свет ни разу еще не упоминал. Сиводара нравился ей все больше и больше. Он не пытался никем прикидываться. Не строил из себя не весь что, все время улыбался, когда на нее смотрел, с огромным интересом слушал все, про что она рассказывала, и при этом ни разу ее не перебил. Они удобно устроились за столиком у окна. Кроме них в небольшом зале никого не было. Посетителей с утра всегда немного, в ресторане несколько залов, и гостей рассаживают по разным залам, пока они пустые, есть такая возможность. Приняв заказ, Официанту стремился на кухню. На столе уже стояла бутылка с вином, комплимент от заведения. Правда, цены на блюдо тут были такие, что стоимость даже дорогого вина в счете была бы почти незаметна. Данжета знала, что такие огромные цены в самых известных ресторанах неспроста. Помимо жажды наживы, это еще и способ отсеять менее денежную аудиторию чтобы те, кто собирается здесь, были все одинаково баснословно богаты, хорошо воспитаны, дорого одеты и не страдали, кидая взгляды на всякую бедноту за соседним столиком. Дед вообще многому ее научил, не только артефакторики. Ей было горько осознавать, что совсем скоро его не станет, и ничего нового она от него уже не узнает. А главное, чем заполнить ту пустоту, что образуется после его ухода. Правда, в этот раз долго поговорить в тишине и покое им не дали. От входа в ресторан послышался какой-то шум, а затем Данжета с ужасом увидела идущего к их столу хамала. Как он их нашел в зарокотании? Тиводара немедленно среагировал на ее взгляд, брошенный за его плечо, и подскочил с места так быстро, что стул, на котором он сидел, упал. В этот момент он больше не выглядел огромным и неуклюжим. Скорее был похож по скорости движения на медведя, догоняющего лошадь, чтобы ее разорвать пополам. В результате Хамалу не удалось подойти к их столу. Он замер в трех метрах от него, встреченный ее кавалером. Его и не видно стало из-за Тиводара. Он полностью заслонил собой ее личного врага. «Наверное, это какая-то ошибка. Это моя девушка». Голос Хамала был вежлив, но Данжетта не обманывалась. Когда он начал разговор с ее мужем, то тоже первоначально был вежлив, просто как-то сумел выбесить его и спокойным тоном, получив желанный вызов на дуэль. — Ошибка — это тот, кто считает кого-то своим, в то время как все вокруг свободные люди, — ответил Сивадар. — Ну вот, — подумала Данжетта, — в случае Тивадара и долгого разговора не потребовалось — Он сразу попался на уловку. Неужели теперь она потеряет и второго человека, которого... Да, все верно, она в него уже влюблена. И Хамал шанс не упустил. «Кажется, вы мне грубите, сударь», — сказал он на смиренным тоном. «Было бы кому грубить», — не остался в долгу Тивадар. «Я вообще пока что не понял, из-за ваших прискорбно плохих манер с кем разговариваю». — Может, вы просто слуга? Они тут тоже неплохо одеваются. Венца бахнули в подсобке, да начали все вокруг путать и приставать к посетителям. Имя у вас есть вообще? — Да он же сам напрашивается, — с ужасом поняла Данжетта. Очередная дуэль теперь практически неизбежна. Баронет Хамал из Драмарского королевства представился ее заклятый враг. — Я так понял, вы мне бросаете вызов на дуэль? Чевадар из Аргента, и ничего и не бросал», — сказал Тивадар и начал с показной растерянностью осматривать дорогой ковер под ногами. «Вот видите, ничего ж под ногами не валяется, верно?» Данжета тут же сообразила, что Тевадар полностью сохраняет хладнокровие, и вспомнила, что ее муж не смог его сохранить и сам вызвал Хамала на дуэль а вызванный получает право выбрать вид дуэли и место ее проведения. Тевадар, похоже, во всем этом очень хорошо разбирается и не хочет лишаться преимущества быть вызванным. — Так вы не дворянин, — сделано разочарованным видом спросил Хамал. — Как низко палы викантесса Данжетта. Ее имя еще висело в воздухе, а Хамал в него уже взлетел, отлетая к дальней стене ресторана. Данжетта даже не заметила, как Тивадар ударил. Это было очень быстро. Она испытала и радость, что он за нее так эффектно вступился, и намного больше ужас. Все же теперь он фактически бросил вызов на дуэль, как и задумал Хамал. Оскорбление действием приравнивается к вызову. В зале тут же появились еще два человека, видимо, стоявшие ранее на пороге. Они бросились подымать Хамала с пола под руки и Данжетта с радостью увидела, что тому сильно досталось. Его вело в сторону, а его безупречно ровный нос, похоже, был сломан, из него даже кровь хлынула. Каким бальзамом для ее сердца стало бы это зрелище еще несколько недель назад, но теперь никакой радости она не испытывала, ее хватил ужас из за дара. Тот же совершенно спокойно стоял, даже руки на груди скрестил. Данжетта решила, на всякий случай, чтобы Хамал со своими друзьями не напал на Тивадара прямо здесь, когда придет с себя встать и подойти к нему. Тивадар, не поворачиваясь к ней, видимо, услышав, как она встала, тут же сказал. «Нет, Данжетта, не вмешивайся». Она решила последовать его совету. «Похоже, он знает, что делает По крайней мере, ей очень хотелось в это верить». Спутники Хамала каждый по несколько раз скастовали на него лечебные заклинания, сломанный нос ему это, разумеется, не исправило, но шатать его перестало, кровь из носа остановилась, и он сказал Гнусаве. — Обычно я не дерусь на дуэлях, не с дворянами, но в твоем случае с удовольствием сделаю исключение. — Смертельная дуэль. Завтра же в Драмарском королевстве. У тебя хоть секундант найдется? «Да. Пусть твой секундант обратится в аргент к графу Эригарскому, графу Вартекскому, а пока что валите все трое отсюда, вы и так уже тут пробыли на несколько минут дольше, чем должны были». По глазам Хамала было видно, что ему очень хочется напасть на Тивадара прямо сейчас. «Но элитный ресторан в чужом государстве не самое лучшее место для разборок при помощи магии». Он вполне может принадлежать кому-то из местных влиятельных аристократов. Не исключено, что и самому королю. И разнеся его боевыми заклинаниями, можно попасть в очень большие неприятности, даже тоже будучи аристократом. Тем более местный королевский суд точно будет не на стороне Хамала в этом конфликте. Именно он первым нарушил нормы приличия, ворвавшись в ресторан и начав приставать к посетителям. Не будь он и его друзья в дорогой одежде, их бы уже попыталась выкинуть охрана. Но заподозрив в них аристократов, она действовать не осмелилась. Ну и сведение счетов при помощи магии в присутствии дамы, подвергая ее риску, тоже вещь недопустимая. Это уже разбойное нападение, а не импровизированная дуэль. Тем более, что секунданта у Тивадара не было из-за дуэль, такой поединок точно будет не выдать. Так что весь свой гонор, с которым хамал ворвался в ресторан, ему пришлось оставить при себе и уйти. Едва незваная троица исчезла, тут же, как по волшебству, на пороге зала возник красиво одетый седой мужчина. — Я управляющий ресторана. Хочу принести свои извинения от лица моего господина герцога Вантешу, за то, что вы подверглись этому вторжению. Сегодняшний завтрак бесплатен, и я буду очень признателен, если вы примете мои извинения и не затаите никаких негативных чувств в наш адрес. В переводе с это означало, в ответ на отсутствие счета вы не будете распространять сплетни о том, что произошло, упоминая название ресторана. Слухи о скандалах убийственны для репутации дорогих мест. «Мы вполне способны сами уплатить за себя», — спокойно сказал Тевадар, поднимая стул и усаживаясь на прежнее место. В случившемся вашей вины нет. Мы ждем следующее блюдо». «Спасибо еще раз», — низко поклонился управляющий и поспешно удалился, поняв, что подкупить гостей не удалось, и стратегия им была выбрана неверная. Данжетта, несмотря на то, что ее трясло от произошедшего, отметила, что тивадар поступил правильно с точки зрения этикета, хоть дворянином и не являлся. Позволять подкупать себя такими подачками аристократу непозволительно. Как бы он ни пытался выдавать себя за провинциала, было видно, что этикет он изучал очень тщательно. Однако этикет сейчас ее волновал в последнюю очередь. Потянувшись через стол и взяв в свои руки огромную руку Тевадара, интимный жест, которого она раньше себе не позволяла, она сказала ему, «Ну, давай просто забудем обо всем и сбежим подальше». «Соблазнительно, но нет», — улыбнулся он в ответ, при этом она с удивлением ощутила, что пульс у него ровный, словно ему не предстоит, скоро смертельная дуэль. «Этот человек очень виноват перед тобой и должен за это поплатиться». «Даже хорошо, что он сам меня нашел. Не нужно тратить время на его розыски. В голове у нее снова и снова прокручивалось все произошедшее. Только сейчас она заподозрила, что Тевадар так рассчитал свой удар, чтобы хамал пролетел равнехонько между двумя столами, не задев ни один из них, и столкнулся со стеной. Интересно, он хотел, чтобы ресторан не пострадал, или чтобы тому больше досталось при ударе об стену, потому что столы не затормозили его полет? «Я очень боюсь за тебя», — не придумала, что еще сказать Данжетта. «Не надо, все будет в полном порядке. Не сомневайся во мне», — спокойно сказал он, но пульс его участился. И Данжетта с удивлением поняла по его восторженному лицу, что это не от мысли о дуэли, а из-за того, что она держит его руку в своих».